Глава 15. Дворцовый мост до Токио. Тихий океан, острова Хатидзесима, Токийский залив. Февраль 1905 года. Тихий океан угрюмо подштармливал. Конечно, не так страшно и смертоносно, как во время прохождения тайфуна или муссонного шторма, но все же сочетание порывистого, пронизывающего до костей ветра тянущиеся с мрачного неба мутной пленки косого холодного дождя и тяжелой хлесткой пятибальной волны, брызги от ударов, которые иногда долетали до нижнего мостика, не располагали к разговорам. И еще эта нудная, вытягивающая душу килевая качка, способная подпортить настроение даже видавшим виды мореходом. Стальные снасти заунывно гудели, Натянутые фалы выгибались в дугу при подъеме флажных сигналов, а сами флаги, хлопая и бармача, казалось, вот-вот оторвутся и вспорхнут в серое беспросветное небо. Густой дым, валивший из труб, уносился ветром и дождем куда-то в сторону правой раковины, скрывая идущие за кормой флагмана корабли. Даже князь Потемкин, его кормовой мотылот, иногда полностью растворялся в этой мрачной завесе а правящий светлейшему в кельватор наварен был уже почти не виден. Слева, призрачно-дымчатыми силуэтами, над барашками волн и сорванными с них ветром параллельными прочерками пенных дорожек, проступали головные корабли второй колонны, крейсера гвардейского экипажа, флагман безобразова память Азова и идущий за ним Нахимов. Иногда за его кормой, бесформенным темным пятном, угадывалась Аврора. На верхнем мостике справа от ходовой рубки «Орла», поеживаясь от стыла и сырости, несколько офицеров в наглухо застегнутых дождевиках с затянутыми капюшонами, время от времени протирая линзы биноклей, безнадежно всматривались в туманную мглу, полностью затянувшую горизонт. Шедшие Форзелям кабельтовых в пяти впереди флагманского броненосца и периодически окутывающийся брызгами алмаз был еще различим в этой дождливой круговерте. Ну вот дальше. Да, Шелчатыч, как линзы не крути, а видимость не больше мили, полторы от силы. Сердится на нас, наверное, Великий океан. Так не равен час, либо проскочим этот островок, если уже не проскочили, либо еще хуже. — Что хуже? Договаривайте уж, Евгений Евгеньевич. Думаете, мы на камни вылезем? Руднев повернулся к нарушившему сосредоточенное молчание старшему офицеру Орла, капитану второго ранга Шведы. — Видимость ухудшается. А мы уж как часа полтора должны были быть на месте. — Так к вечеру идет дело. Часа через три стемнеет. Вот и ухудшается. Хорошо хоть, что ветер порывами пошел. Значит, волна, по идее, спадать должна начать. И, кстати, по-моему, начинает уже от оста заходить. Волна нам в левую скулу катит. Дай бы бог потише, а то за сокола наши я уже извелся. Третьи сутки болтает. Что до навигационных опасностей. Острова здесь вулканические, поднимаются прямо со дна. Обширных мелей прибрежных с рифами вокруг них нет. Так что пока особой опасности не вижу. А алмаз впереди опять же. — А на кого океан батюшка дуется сегодня, это мы еще поглядим. Если бы у Сахалина такую погоду встретили, обледенели бы. Хотя, конечно, и без того конфуза с пушками, что у Рейценштейна в первом выходе случился. Вы тогда не видели, сколько мне пришлось убеждать и доказывать, что парусиновые насадки — это полумера, и нужны брезентовые, да еще и с товотной смазкой у среза ствола. Конечно, за год этот мы многому научились. До чего сами дошли, чему океан научил до того спокойным камимурой? А то, что видимость не до горизонта, так оно и к лучшему. Меньше шансов, что наш караван чужие глаза увидят. Мы мили на четыре растянулись, не меньше. Кстати, попросите Горяченького чего-нибудь принести. Ноги мерзнут. А что скажете вы, Сансаныч, где наш пропащий островок-то? Флагштурман Коробицын опустил бинокль и громко, то ли для того, чтобы его было слышно всем на мостике, то ли просто стараясь перекричать очередной завывающий порыв ветра, изложил свое видение ситуации. — По счислению должны были уже прийти, согласен, Филт Федорович. Ну, во-первых, снос, встречную волну и ветер учтите, непостоянные причем, а во-вторых, при переходе в четыреста слишком миль без обсервации. Ненастью этому благодаря вполне возможно, что мы и прошли мимо уже. Хоть и не так он мал, остров этот, но все ж могли. Ночью же идти в неизвестность нельзя, поэтому часа через два нужно ложиться на обратный курс. Развернемся и пройдем назад на семи узлах, след в след, чтобы не вылезти никуда, не дай бог. Искать будем уже завтра. Плохо это. Время теряем. Да именно носцы измучились. Конечно, под подветренными бортами больших мальчиков им полегче, но ворочать начнем придется лагом к волне вставать. — Севолод Федорович, да не волнуйтесь вы так. Не восемь баллов в самом деле. Выдержат. — Ага. Да еще неизвестно, смогут ли ночь нормально по углю продержаться. Двое суток уже не за ноздрю идут. Без буксира. Запросите-ка остатки на миноносцах. — Внимание, господа, внимание! Смотрите, алмаз семафорит. Ротьером. — Нам. — В том-то и дело, что не нам. Кому-то впереди. — Так, интересно, кто бы это мог? — Да, видно уже. Вон там, впереди, правее от него, морзянка. Пока не читается. — Вижу, и правда моргают. — Алла стучит нам. Встретил изумруда. — Как же вовремя, слава богу. Ну что ж, друзья мои, поздравляю всех, банк мы сорвали. Это артурцы нас встречают. Стало быть, сам все сделал правильно, и расставил на день свои крейсера в дозор. Счастье наше, что они пришли сюда первыми. Ну, это и следовало ожидать. Ветер-то им в спину больше полдороги был, да и мы в Лаперузии из-за тумана замешкались малость. Что-то опять пишут с алмаза. Встает в кельватор изумруда. Поднял следовать за мной. За ним так за ним. Предварительный по эскадре следовать за флагманом. А мы за алмазом. — Прикажите Чагину и Ферзену подождать нас, надо хвост подтянуть. Дистанция между мотолотами два кабельтов, пусть все начинают готовиться к постановке на якоря. Я же, с вашего позволения, господа, покину вас ненадолго. — Михаил Павлович, Кирилл Владимирович, попрошу распорядитесь пока тут за меня. Обратился Петрович к Молосу и великому князю. — Пока буду себя в порядок приводить. Промок я тут с вами произрядно. Надо адвоката принять, а то сегодня у нас еще много дел будет. Всяких разных. И продрог до костей форменно. Надо в душ горячий скоренько, иначе пойдете в бой под командованием сопливого адмирала, а сие негоже как-то. Не извольте беспокоиться, Всеволод Федорович. Так в колоннах и вставать? Да, на ночь глядя лишних маневров нам не надо. Но если вдруг японцев усмотрите, то без меня не приходуете, уважьте уж. «Позовите полюбопытствовать!» Спускающегося с мостика Руднева провожал стук штора-каротьера, деловитая суета приказаний, сдержанный смех и шутки. Обстановка разрядилась, и общество стравливало поры, беззлобно подтрунивая друг над другом. «Спасибо, Тихон. Будь добро, организуй всему этому постерушку, но не сейчас. Сменка есть. И мало ли что...» Возможно, гости у нас будут часа через два. Так что самовары в кают-компании пусть ставят. И ступай, голубчик, я в ванну полез». Когда дверь адмиральской каюты закрылась за спиной Вестового, Петрович, он же вице-адмирал Всеволод Федорович Руднев, прошел в ванную, защелкнул шпингалет и, не торопясь, повесив махровый халат на крючок в углу, добрался, наконец, до «горячего блаженства». Конечно, в сравнении с шикарным кафелем, медью и хромом варяга, «Орловское великолепие» выглядело несколько более гротескно и аляповато, особенно израстцы и уже потрескавшаяся кое-где метлахская плитка. Но это ведь не ходовая часть, как говорится. Ванна большая, удобная, воды хоть и мутноватой после опреснителя, но в достатке. А что до изысканности и лоска интерьеров, — Дайте срок, многоуважаемые сэры, мусью и прочие фоны бароны. Научимся и этому всему. Непременно научимся. Как там о нас русских в двадцать первом веке отзывались? Креативная нация? И это после стольких-то потерь в двадцатом? Так что догоним и перегоним. Дайте срок. Горячий душ понемногу начал отогревать тело, довершая работу ста грамм Шустовского с горячим чаем, принятых внутрь минут пять назад. И хотя по-человечески до краев налить ванну было нельзя — качка. Ноги, закоченевшие от долгого стояния на продуваемом ледяном ветром мостике, понемногу стали отходить. Все-таки, как ни крути, разница в двадцать лет вещь суровая, и на кондициях тела она сказывается конкретно. Противно заныли, напоминая о достающей по временам хроники простуженные бронхи. — Надо бы еще рюмашку для разгона крови. А то без антибиотиков-то паршивенько будет, ежели прихватит. Блин, и почему люди не живут хотя бы до двухсот? Неожиданно пронеслось в голове Петровича. Тело побеждало, и физическое состояние постепенно, но, очевидно, приходило в норму. Однако некий, из-под вальвполший в подсознании еще днем на мостике внутренний дискомфорт, Но еще чувство неизбывной смутной тревоги, становившейся странное дело, даже сильнее, по мере того, как отогревалась и нежилась телесная оболочка души, никак не хотел его отпускать. Что это вы, Федорович под нос себе пробубнел Петрович, уж не боитесь ли часом двоединой вы мы? То, что за сына нашего, пардон моего, волнуемся, понятно, дас, и жену вдовой оставить не хотим потому как, несмотря на все такое, типа мадам Жужу, мы ее любим, однако. э кажется, понятно, блин. Это же у нас синдром последнего боя. Как там сказано, спе было. Но каждый все-таки надеется дожить. Надо бы и подкинуть шлягер. Только вот как фрицев перерифмовать? Как — Как-как. Пусть сам думает, в конце концов. — Хотя только ли? — Нет. Вот и еще кое-что. Да, любезный мой вице-адмирал, вы теперь уж точно поведете российский флот в Токийский залив. Не крейсер, не отряд, не эскадру, а весь флот. Артурцы пришли, значит, Рубикон перейден. Орлы, стало быть, на плечи давят. Так вы и плечики-то мочалочкой потрите получше. Вот так, чтобы завтра не обосраться перед всем миром, как это вы у Шантунга чуть однажды не проделали. Петровичу вспомнился весь тот ужас минутного бессильного отчаяния, когда адмирал Тога, воспользовавшись потерей управления на нашей эскадре после гибели Чухнина, одним удачным маневром чуть было не решил исход всего дела в свою пользу. Вспомнилось и отупляющее ощущение из-под подкрадывающейся безысходности, которое он испытал, наблюдая в бинокль с кормового мостика громобоя, Затем, как медленно и неотвратимо, настигали его изрядно побитый отряд японские броненосцы. Как ждали все того неизбежного рокового снаряда, который заставит концевого ослябю сбавить ход. И тогда... Но тогда была надежда, что успеет Макаров и все исправит. Теперь же никто не придет, ничего не исправит, если что. М да, взялся за гуш, не говори, что не дюж. Флотоводец фигов, блин. Приступ самокопания дал свои плоды. До Петровича наконец дошло. Это настигло его, и разом вдруг безжалостно опустилась на плечи тяжким крестом ответственность. Только сейчас он понял со всей холодной очевидностью, что азартные форумные игрища и мозговые штурмы той, беззаботной и безответственной в сущности жизни, бесповоротные навсегда остались позади той ни напряжной и тихой жизни, где не был, незамечен замечен, не привлекался, где всегда был кто-то, кто решал за тебя. И вот сегодня, сейчас все. Чуда не будет. Забившаяся после боя Учимульпо куда-то в дальний закуток подсознания надежда на возвращение в 21 век на заслуженный отдых умерла окончательно. И осталась война. Его война. И он здесь самый первый после Бога. Но мы же их уже раскатали. Факт. По полной раскатали. Что они могут против нас? Раскатали? И самураи сдулись? Ой ли! Сам ты себе веришь? И почему тогда такими далекими и незначительными стали вдруг все эскадренные и прочие баталии ушедшего года? Даже величайшая морская битва новейшей истории Шантунг. Не потому ли, что именно здесь и сейчас российскому флоту под его командованием предстоит исполнить то, ради чего он собственно и создавался, причем создавался всем 130-миллионным русским народом? Впереди решительный акт международной политики, большой политики когда от одного твоего верного или неверного движения может зависеть, добьется или нет твоя страна необходимых ей итогов войны, а не выигрыша одного или нескольких сражений. Вот что сейчас так тяжко давит на плечи. Это та ответственность флотоводца, которую очень хорошо почувствовал гениальный британец Гарацио Нельсон, и понимания которой, увы, не хватило величайшему из наших адмиралов, Федору Федоровичу Ушакову. Чего стоило одно только учреждение независимой республики на Ионических островах? Самому Ушакову карьеры о России? Да только ли об одном Ушакове речь? Увы, со времен Петра Великого мало кто из русских адмиралов задумывался о том, что флот – это важнейший инструмент внешней политики государства его самая длинная и быстрая вооруженная рука. Не осознавали этого и многие представители правящей верхушки в уповании на нашу мнимую континентальность, считавшие, как и Петровское боярство, флот дорогим баловством. Одним бритьем бород тут не обойдешься. Предстоящее сражение с ними будет куда как пострашнее Шантунга. Но все это будет позже, если доживем». Проблему нужно решать по мере поступления, поэтому сейчас на повестке дня один вопрос. Окончательный расчет с Микады. Или мы ставим точку в войне на наших условиях здесь и сейчас, или все усилия, все жертвы, все страдания, вся кровь, как песок сквозь пальцы, утекут в никуда. И то сказать, тяжко ему. Цаца какая! Петровичу вдруг вспомнилась фраза и выражение лица незабвенной Алисы Бруновны из служебного романа, и он тихо рассмеялся. Однако он ведь не один плечи и голову подставляет. Наместник, когда благословлял, отдавая приказ на операцию, ответственность на себя не меньшую чаю взвалил. Чего бы проще? Дело сделано, флот неприятельский и у Шантунга утоплен». Пусть ведомство Остана Сакина все до конца доводит. Но нет, по-другому решил адмирал Алексеев. Оглушенную гадину нужно добить, покуда заступники-реаниматоры со всех сторон не набежали. А все вокруг? Моряки, армейцы? Разве они, каждый на своем месте, не ощущают своей меры ответственности? Петровичу вдруг припомнился пожилой боцман Саем с флагманского броненосца с его громогласным «Веди, не выдадим», подхваченным всем строем команды офицерами Орла. Им ведь многим впервые в бой. Нет, такие не выдадут. И вдруг спокойно и тепло стало на сердце. Значит, все правильно, все как должно. Только бы молодой по дурному голову не подставлял. Вытрать бы его, зато художество у Осаки нужно, а не Георгия перед строем вручать, как Беклемишев. Хотя, с другой стороны, все справедливо, конечно. Если бы они на своих трех газолинках не бросились снимать команду торпедированного брандера прорывателя многие бы погибли на нем. Японцы-то уже пристрелялись с берега. Мечмана, мечмана, ну какая же вы шпана! А нам что остается, когда полтинник откорячился? Нам остается завидовать? Эх, добраться вы как-нибудь до Вадикова-папашки, что мне двадцать лет ни за что ни про что списал. От дальнейших размышлений о судьбах мира, России, флота и себя любимого Руднева оторвал негромкий стугу дверь и настороженный голос свистового. — Ваше превосходительство, Селфырыч, все ли ладно? Голос подайте хоть. Час ведь уже. С мостика передать велели. Подходим, скоро на якорь становиться будут. — Все в порядке, Тихон. Прости, пригрелся. Пропарил старые косточки. — Выхожу уже. Наверх передай, буду через десять минут. — Давай, скоренько.